Звонить в дверь Магда не стала, да и появись у неё подобное желание всё равно исполнить его не удалось бы. Звонок представлял собой кусок сплавленной пластмассы с торчащими наружу проводами. Да и сама дверь, просевшая с порезанным дерматином, с торчащими наружу кусками жёлтого поролона, была приоткрыта. Изнутри тянуло дымом и характерной вонью помещения, в котором давным-давно забыли про уборку. Магда хорошо знала этот запах. Переполненное мусорное ведро, гниющие отбросы, банка с рассолом и синими островками плесени, консервные банки и зацветший хлеб, грязное бельё и смердящий мочой матрас. Всё как раньше. Разве что матрас лежал не на полу, а на пружинной кровати, прикрытый сверху жёлтым покрывалом. А на покрывале, свернувшись калачиком, дремал он. "Вставай", Магда переступила через куртку, брошенную поперёк порога. и пнув кровать, повторила: "Вставай". Он замычал, заворочился, закрыв руками голову, забормотал невнятно. Несло перегаром и сигаретным дымом. Последним не столько от человека, сколько от заполненной окурками банки, что стояла рядом с кроватью. "Вставай, скотина, Магда". Опухшая рожа, щёлочки глаз, седая щетина на дряблом подбородке, складочки шеи и волосатая грудь. А когда-то был хорош. Магда, водички принеси. Принесла. Не из жалости, жалеть стегийских псов глупо, но потому, что в подобном состоянии от данного конкретного кабеля толку не было. А ей очень нужно, чтобы он выслушал, и гораздо важнее, понял. Грязная кухня, стая тараканов на столе, хлеб, а склизлая картошка в рыжем томатном соусе, лужа под холодильником и вторая под умывальником. Ничего не меняется. И прежде колено подтекало, и влага, собираясь на цементном полу, стекала к батарее. И раз в неделю прибегала Нюрка, орала с порога, грозилась милицией и ЖЭКом, обкладывала матом и оплакивала гибнущие обои. Магда, вздрогнув, отогнала неприятные воспоминания. Ушло, всё ушло. И Нюрка с её обоями и скандалами, и тараканы по потолку и косякам, и серые крысы, которые изводил лишь её. словно на равне со всеми, ощущая слабость. Спасибо, он схватил стакан обеими руками. Ты настоящий ангел. А он пёс, старый стигийский пёс, которого пора бы на живодёрню. И рано или поздно он туда попадёт. Магда, выбрав стул почище, присела. Сделал? А, да, да, сделал. Как сказала, сделал. И бантик во прикол. Я бант прицепил. Какой бант? Розовый Ленточка, банд, он облизал потрескавшиеся губы. Она открывает, а там хорошо. Молодец. А со вторым пунктом как? Норма. Магдуль, а ты хищница. С волками жить по-волчьи выть, а с собаками по-собачьи. Ничего удивительного в том, что она научилась и выть, и скулить, и притворяться человеком. Магдуль, о чём она тебе не угодила-то? Не твоё дело. Слушай, что ты сделаешь сегодня? голову. Он сел на кровать, и пружины громко скрипнули. Он не глядя сунул ноги в тапочки и раззявив пасть, рыгнул. Кроме головы, вот, Магда вынула из сумочки конверт. Здесь 50 евро. Как же вспыхнули глаза, жадно выдавая, что он согласен. Не знает, что нужно сделать, но уже согласен на всё, лишь бы добраться, лишь бы дотянуться до белого конверта и купюр в нём. Сигильские псы жадные существа, и это хорошо. Ещё столько же получишь после. А теперь слушай. Ты должен проследить за ним, узнать, чем он дышит, встречается ли с ней, если да, то где и когда.